Глава пятнадцатая. В итоге, после принесения клятвы, я, как полоумная, накинулась на ароматную выпечку и горячий травяной настой. О, луна! Я и не вспомню, когда в последний раз съела и пила что-то настолько вкусное. При этом я сначала разобрала ингредиенты настоя по его аромату, опасаясь пить что-либо из рук вампиров. И зря. потому что чебрец, мелиса, цветки ромашки и немного авановой травы, щедро приправленные медом и соком труйского дерева, навредить мне не могли. Примечание. Авановая трава. Иван-чай с примесью магической энергии. Конец примечания. Последний ингредиент считался очень дорогим, потому что поставляли его эльфы и всегда в ограниченном количестве. Позволить себе этот сок могли единицы. но эффект от него был колоссальным, даже если в питье добавляли всего несколько капель. Сок труйского дерева использовался для восполнения магического резерва и для укрепления магических каналов. Что же касается вкусовых качеств, если учесть выше названные травки, в этом напитке он вместе с медом смягчал горечь. В целом мне сейчас оказывали лекарскую помощь. Успокаивали нервную систему, Восполняли магический резерв и расслабляли. Спать после такого настоя я буду крепко и сладко. Все время, что я наслаждалась питьем из дуба, вампиры молчали. Пирожков с вишней я в итоге никому не оставила, все пять съела сама. И мне не было стыдно. Вот ни капельки. Киртан явно успокаивался, а куратор размышлял о чем-то своем, но при этом зорко следил за своим принцем. Я же будто вовсе перестала интересовать лорда Ставроса. Как ты уже поняла, трагедия твоего детства не была для меня секретом, как и личность того, кто убил леди Веронику Ошервос. Видя, что я готова внимать, произнес Киртан. Вот только события того дня и в вашей и нашей стране были переданы неверно. Отцу подали рапорт, в котором причины убийства леди Ошервос... была указана личная месть, сопряженная с длительным изнурением, несколькими боевыми ранениями и, как следствие, сильной жаждой, которую наш подданный не смог контролировать. Так как ты лекарь, то должна знать, что в особых случаях нам необходима кровь для выживания. И говоря о жажде, я имел в виду именно такой случай. Я горько усмехнулась. Мне ли не знать, когда я сама Кертанов чувство приводила этим способом? «Нападение разбойников», — глухо выдохнула я. Официальная версия королевства Ашер — «Нападение разбойников». И когда я говорила об участии вампиров, мне никто не верил. К тому же все были уверены, что в той поездке я не сопровождала тетушку. Меня ведь непонятным образом вернуло на улочки другого города. Позже, конечно, я поняла, что никому и не нужна была та правда, свидетельницей которой я стала. — Уверена, что ты и сама не поняла, что именно видела, — заявил лорд Ставрос. — В противном случае ваши лекари давно бы забили тревогу, и тебя давно обвинили бы в том, что пленник сбежал из ваших гостеприимных стен. Ты очень долго продержалась, девочка. Не стала с ним спорить. — Я помню обрывками. Размытыми, не особо четкими. Яркость приходит только в кошмарах. Леди Вероника спасла меня, использовав родовой артефакт. Я не слышала ни звука. Была изолирована от всех. Меня не видели и не ощущали, я словно стала ничем. Но я видела, как ее убивали. Тогда мне казалось, что это длилось целую вечность. А ведь раньше я не считала это странным. то, что тот отрезок времени не сходился с моими ощущениями. Я ведь и в городе Айвери оказалась на несколько суток позже случившегося. Во всяком случае, в личном деле именно так и написали, что меня нашли спустя три дня после того, как обнаружили, что подопечная леди Вероники сбежала из-под надзора доверенной служанки. Они до сих пор считали, что я сама сбежала, не желая жить с леди Аш-Эрвас. Именно это обстоятельство — мой мнимый побег и послужило главным аргументом родственников леди Вероники для оспаривания ее завещания. Но мне оставили лазейку — исполнить просьбу требования, указанное в ее последней воле, выучиться на лекаря и получить диплом. Именно это условие лишило меня возможности распоряжаться даже малой частью средств, доставшихся мне по завещанию. — Тебе не казалось, Айша. В голосе куратора сквозила горечь. — А может, мне это почудилось? — Ты стала свидетельницей пыток, длительных, итогом которых стала смерть твоей опекунши, а еще проклятие, впитавшееся в твое сердце. Именно его и устранил Киртан сегодня. — Проклятие? Я обхватила плечи руками. Нет, на себя мне было все равно, но слушать подробности о пытках не хотелось. Я и так едва сдерживалась, чтобы позорно не разрыдаться перед вампирами. Разве не тьму вытащил из меня студент Аль Шадорайт? Я перевела вопросительный взгляд на принца, и тот перестал изображать немую статую. Проклятие печать тьмы является побочным эффектом того, чему ты стала свидетелем. Его суть заключается в невозможности сопротивляться тому, в ком течет определенная кровь, то есть вампирская. И вообще-то ты должна была обнаружить себя раньше, прямо там, когда пытали твою опекуншу. Однако этого не произошло. Мало того, на тебе оно сработало криво, вместо моментального прямого подчинения при виде вампира. Тебя переносило в те кошмарные дни, когда ты своими глазами наблюдала убийство графини. И только при полном зрительном контакте с вампиром проклятие брало верх. Отсюда и твоя помощь им рану, а также нападение на друзей. Вы уже поняли, мой принц? Тихо спросил куратор. Да, Вероника Ашерва владела удивительной реликвией. Не ошибусь, если скажу, что речь идет о лунном цветке. Лунный цветок? Повторила я эхом, недоуменно оглядев собеседников. Никогда не слышала о такой реликвии. Ей владел монаршей дом Ардарики. Если ты помнишь, что владения Вероники Ашер возграничили с бывшей территорией Ардарики. Я зажмурилась. Это было правдой. Много лет назад так и было. Сейчас же часть территории Ардарики отошла Ашеру. в том числе и та, где когда-то проходила граница между поместьем тетушки и соседней страной. На сегодняшний момент Ардарика обладала территорией в три раза меньше, чем до войны. Вот он, самый печальный итог для этой страны, помимо утраты прямых потомков древнего королевского рода. «Вряд ли вам это известно, Айша, но в юности леди Вероника...» являлась близкой подругой покойной королевы Ардарики и ее величества Вайолет. Именно земли рода ее отца ограничились землями Аш-Эрвос. Взял слово лорд Ставрос. Полагаю, в какой-то момент реликвия была преподнесена графине в дар, а может, дана на некоторое время. Однако началась война, и вернуть ее королевству Ордарики леди не смогла. Не знаю, почему монарший дом настолько расщедрился. Однако, благодаря этому, мы теперь знаем, куда делась одна из десяти священных реликвий. Полагаю, вам известно о лунном цветке, как об артефакте, носящем название Аконадовый пион. Примечание. Аконад – аналог земного адуляра, лунного камня, который, в отличие от земного, в этом мире является драгоценным, крайне редким и имеет магические свойства. Причем у каждого ограненного камня он свой отличается от свойств другого. Конец примечания. Я и так была под впечатлением, а теперь и вовсе не смогла сдержать своих чувств. Слезы солеными каплями полились на стол. Не может быть! Знаменитый пион! Впрочем, все реликвии знамениты, но большинство их магических свойств неизвестно. Свое название каждая реликвия получила за внешний вид. Что касается пиона, то о нём говорилось немного, только то, что в первую очередь его магические функции направлены на защиту обладателя. Я торопливо закрыла лицо руками. Я плакала от осознания того, насколько ценной была для графини. Она не пожалела для моей защиты редкой, за которую сейчас... Без всяких преувеличений готовы были убивать. Десять священных реликвий считались утерянными. Десять невероятно дорогих артефактов, сделанных из редкого камня Аканат, драгоценного и магического. И лорд Ставрос был неправ. Я не знала, куда исчезла реликвия после того, как спасла мне жизнь. О чем я сквозь слезы и сообщила. Если при мне что-то и было, то у меня все отняли, когда я просила помощи и справедливости. Меня будто не услышали. Вернемся к проклятию. Как сказал лорд Ставрос, оно проникло в твое сердце. Однако артефакт исказил его действия и дал тебе возможность не только выжить, но и просуществовать длительное время без последствий. Чем ближе к тебе находились вампиры, и чем концентрирование в них была тьма, тем хуже тебе становилось. Ты очень сильная, Айша. Продержалась так долго. Спасибо. Всхлипнув последний раз, я утерла слезы и подняла голову. Но почему вы назвали убийцу тетушки предателем? Из-за того, что он соврал о способе убийства? Ведь при жажде никаких пыток не требуется. — Да какие там пытки? Вы же себя не контролируете. — Это конфиденциальная информация, — ответил лорд Ставрос, прямо относящаяся к правящему дому. — Я отвечу, — качнул головой принц. Она дала клятву, но прежде... — Айша, ты знаешь, зачем графиня хотела встретиться с вампирами? Почему именно с лордом им трейдером? Я на мгновение прикрыла глаза, заставляя разлететься все замки, что мысленно навесило на память о тех днях. Было что-то такое. Гарант мира. Я вздрогнула, будто на его услышав голос тетушки Вероники, и распахнула глаза. «Это было так давно?» — произнесла с горькой усмешкой. «После того дня я мало что помню». Я и так памяти о своем прошлом лишена. А тогда, после случившегося с леди Вероникой, даже дни в приюте вспомнить не могла. Сейчас воспоминания приходят вместе с кошмарами. Иногда непонятно, что яфи, что лишь мое воображение. Вот сейчас мне кажется, что речь шла о гарантии мира. Я не лгала. Я действительно мало помнила о времени, проведенном с тетушкой. Но то, что помнила, было наиценнейшим. И вишневый сад, и прогулки с ней, и то, как она сама расчесывала мне волосы, при этом не пряча слез, которые лились беспрестанно по ее лицу, и как целовала мои впавшие щеки и худые руки, и крепко обнимала, шепча нежности. «Тетушка, как же мне вас не хватает!» Но если это не мое воображение, она говорила о перемирии. О том, что у нее есть то, что кто-то потерял. Нечто настолько ценное, что способно остановить войну. Возможно, речь шла об Аканадовом пионе? Правда, непонятно, почему она действовала в обход властей Ашера. Стоило просить о переговорах через короля, а не вот так, втихую, ото всех. Киртан Альшадорайт. «А мне вот понятно». Но сказать об этом я не могу, как и раскрыть все правды, потому что еще не все детали и нюансы до конца известны и понятны. Вот как. Вместо того, чтобы продолжить ее мысль, произнес я, и до болезненного хруста сжал пальцы. Как же мне хотелось снова коснуться девушки. Не для того, чтобы удержать на месте, не для того, чтобы вобрать в себя концентрированную тьму. А чтобы утешить ту, прошлое безжалостно стерли, причем явно дважды. Дать хоть каплю тепла той, что отчаянно искала его в прошлом. И вряд ли от подходящего человека. Вероника Аш-Эрос. Я совершенно не верил ни в ее честное намерение, ни в то, что она действительно полюбила сироту Айшу. Все это сокрыто облаками от луны. Примечание. Сокрыто облаками от Луны. Идиома, аналог фразы, шито белыми нитками. Конец примечания. Что ж, мы не можем знать наверняка, для чего графиня избрала подобный способ связи с нами, почему именно через Гардара имтрейдера. Однако вывод, который можно сделать, зная о том официальном отчете, который он подал правителю, и о том, что рассказала ты, напрашивается сам собой. Он не желал встречи графини и тех вампиров, что стояли выше его по положению. Следовательно, он был уверен, что информация, которой обладала леди Вероника Ашервас, уникальная и ценная. Ему нужно было продолжение войны. Поэтому я и сказал, что он предатель. «Обещайте, что его смерть будет такой же мучительной, как у леди Вероники Ашервас», – горячо произнесла Айша. Обещайте. Клянусь, тьма вырвалась из меня всполохами, подтверждая мои слова. Он не умрет легко и не быстро. Я лично приложу к этому руку. Айша, сегодня вам нужно отдохнуть. И вам, и вашим друзьям необходимо прийти в себя после произошедшего. Руководство Академии будет поставлено в известность, вас никто не потревожит. А завтра мы продолжим. Лорд Став говорил спокойно и уверенно. «Если больше вопросов нет, то я приглашу ваших друзей, чтобы они помогли вам вернуться в свою комнату». «Не стоит. Я способна самостоятельно выйти из кабинета». Айша нервно улыбнулась. «А вопросы? Их много. Только вряд ли вы сможете дать мне ответы. Разве только на пару вопросов». Мои кошмары продолжатся. агрессия и подчинение вампирам останутся. Проклятия больше нет, произнес я глухо. Полноценное излечение произойдет в ближайшую неделю, сказал лорд Ставрос. А возможно и гораздо раньше. Мы дадим вам сок Труйского дерева, чтобы восстановление прошло еще быстрее и менее болезненно. То есть эту неделю? «Я все еще буду видеть кошмар. «Это не обязательно, но такая вероятность существует». Ответил уже я, продолжая сжимать под столом кулаки, однако внешне не показывая своей злости. Пусть и не до конца, но я успокоился. Проклятия действительно больше нет. Общая слабость и нервозность будут обусловлены его нейтрализацией, однако... Боюсь, кошмары продолжатся, но уже не по этой причине. Ее прошлое обязательно начнет возвращаться в видениях. Особенно, когда лунному цветку больше не придется тратить силы на сдерживание проклятия и сохранение жизни девушки. Айша не права. Реликвия все еще с ней. В ней. Как бы я хотел, но не могу, пока не могу. Я провожу вас. Лорд Став поднялся вместе с Айшей, и та не стала возражать. Она расслабилась после приема пищи. Айше показалось, что ей стало легче. Увы, это было не так. Свое тело Айша контролировать не сможет. По-настоящему лучше ей станет только после сна. А пока ее стойкость и признание собственной слабости вызывали восхищение. Никакой показной гордости. Она приняла помощь, когда поняла, что все же не может самостоятельно дойти до двери, и ухватилась за подставленный локоть куратора. И, кажется, даже слабо улыбнулась. Впрочем, не нам, а каким-то своим мыслям. — Да и Салин, Удсток. проводите Айшу и возвращайтесь. Вейла, вам желательно поспать сегодня рядом с Айшей. Все свободны до завтра. Спасибо. Но у нас еще дежурство, — сказала Айша, остановившись на пороге. И, к сожалению, Академии неким нас заменить. Мне не дадут отдохнуть, вот увидите. Что, — ответили друзья Айши, — я уже не услышал. Из меня вновь вырвалась тьма. Огромным густым потоком, который стремился высь. И если бы не наставник, он бы пробил потолок. — Угомонись. Рыкнул лорд Ставрос и легонько тряхнул меня, схватив за плечи. Я решу этот вопрос. Она отдохнет, как и все остальные стипендиаты. Я выдохнул и на краткий миг вновь почти взял под контроль свою силу. Но мысль о том, что мы могли спасти прямое продолжение королевского рода Ардарики еще десять лет назад, разозлила меня. Гордар. «Предатель!» «Мы не можем изменить прошлое!» Лорд Ставрос силой сжал мои плечи через боль, призывая мой разум к порядку. «Держи тьму в узде, Киртан. «Знаю!» Хрипло ответил я и взял под контроль тьму. «Знаю, мы должны вернуться к отцу, я хочу лично!» Перед глазами встала черная пелена, но тьму я удержал. я лично отправлю гардара в объятие тысячи теней мы отправимся сегодня же слишком много информации которую следует передать продолжая разговаривать со мной спокойным и уверенным тоном произнес учитель вероника аш эроз нашла бастарда прямой линии королей ардарики бастарда «Учитель, а ты уверен, что она бастард?» Это единственное разумное объяснение тому, что леди Веронике был передан лунный цветок. Она должна была найти ребенка и нашла. Но слишком поздно. Война вошла в новую фазу. Скорее всего, королева была в отчаянии, раз попросила подругу найти доказательства неверности супруга. Но она поступила как истинная королева, желая сохранить прямую королевскую ветвь Айшаросов. Айше восемнадцать лет. У королевы Ордарики не было детей этого возраста. Младшей дочери, которая вообще-то погибла одной из первых, должно было исполниться тридцать пять в этом году. А что, если она все-таки принцесса? Вспомни, королева ардарики погибла на полтора года позже мужа, то есть спустя двенадцать лет после начала войны. Что, если она все же родила еще одну дочь? Узнала о беременности и сделала все, чтобы выносить ребенка и родить. И если так и случилось, то этому ребенку как раз девятнадцать лет. Айше могли списать год в приюте из-за болезненного вида. А потом королева потеряла ее. «Именно. Вспомни, во что вылилось ее горе. Так по уже почившему супругу не горюют. Ты обойни, которую учинила королева, о дне, когда она объявила о смерти наследника? Кровавый сад, что зацвел на ее родовых землях и прилегавших к ним территориях, не забудет никто. Она отдала свою жизнь ради этого». и не тронула только земли своей подруги Вероники Аш-Эрвос. В тот день нам объявили о смерти наследника, и ее величество отомстило. Но что, если он был не один? Что, если речь шла не о Рафаэле? Полтора года королева пряталась ото всех, и Гордар входил в ее свиту, как тень ее фрейлины. Но он вернулся после той бойни без своей пары. А теперь выясняется, что Гордар, зная о той, кому Вайолет Айшара передала реликвию, не желал ее встречи с моим отцом. Почему? Что он знал? Может, то, что королева после гибели мужа родила дочь? Именно поэтому так сильно рисковал Рафаэль, зная, что даже в случае его гибели останется прямое продолжение королевского рода. Киртан, это звучит слишком невероятно. Настолько, что впору складывать легенда. Скорее всего, Айша бастарт. Посмотри, она достигла совершеннолетия, но не пробудилась, как лунный маг. Я до сих пор не уверен в том, что она является им. Не будь она лунным магом, леди Ашервас не потребовала бы от нее учиться на целителя. И даже если бастарт, у нее такое странное имя, Его дали в приюте. Не стоит проводить параллели с королевской фамилией. Все права на престол у нее. Мы обязаны сохранить кровь Айшарсов. Сохранить и вернуть в королевское лоно. На трон. На ее землю, к родовому алтарю. Угомонись. Делать предположения и раскрывать карты рана. Твоя свита рядом. А я уйду, предупрежу о нашем уходе и о переносе клятвы. Держи себя в руках. Мне все равно придется ставить в известность ректора. Скажем так, под предлогом обсуждения будущей помолвки с принцессой Ашера правитель желает видеть тебя лично. Заодно настаю на отдыхе стипендиатов. Я сегодня был неприятно поражен их решением по распределению отката от клятвы. «Во мрак, помолвку!» Рыкнул я одновременно со стуком в дверь. «Ее не будет!» «Ого! А наш принц, как всегда, горяч!» Вудсток шагнул в кабинет первым. «Мой принц, вы правда желаете меня придушить, или ваша тьма своевольничает?» Сделав медленный вдох и выдох, я отозвал тьму. «Я больше, чем уверен, что прав!» Пусть и нет доказательств, пусть, но я чувствую, что Айша законная дочь Вайолет и Ордейна Айшаросов, законная принцесса, выжившая и утратившая память. А еще это она спасла меня двенадцать лет назад, после чего, вероятно, оказалась в приюте. Пусть девушка пока ничего не помнит, но я уверен в том, что память вернется к ней, обязательно вернется. Мне даже неловко спрашивать, что здесь произошло. Следом за вудстаком вошла кузина и жадно потянула носом. Запаха крови нет, значит, обошлось без мордобоя. Странно. Салина, кто ж тебе по лицу съездил? — Как кто? — фыркнула девушка, заходя следом. — Наше нервное высочество, конечно же. О, мой принц! Вижу, ваша тьма не прочь повторить. Может, сжалитесь? Я даже для симметрии такого украшения не желаю. Она говорила ехидно, но, странное дело, я успокаивался. «И кто съел все пирожки с вишней?» Грустно спросил Редсток. «Я так на них рассчитывал». Я ж с мясом!» Огрызнулась Танира, встревоженно глядя на меня. «Братец, что с тобой? Что у вас произошло?» «Наш принц сорвался», — вместо меня ответил Вудсток. «На Айше было проклятие печать тьмы». Выругалась Лайса, присвистнул Чейнир, и только Артан спросил. «Кто?» «Гордарем трейдер». «Когда вы уходите?» Выдохнула Тайнира, легко касаясь моего плеча в успокоительном жесте. От кого-то другого я бы такого не принял. Но сестра всегда чутко реагировала на мое настроение и на мою боль. Никто из них не спросил, снял ли я с девушки проклятие. Все и так понимали, что иначе я поступить бы не смог. И неважно, кто был бы на ее месте. Как только куратор вернется от ректора, «Мы присмотрим за Айшей, выдохнула Салин. «Я лично присмотрю. Ночь не будет легкой». «Вы должны защищать ее так, словно перед вами я. Я уверен, что Айша не бастарта, а последний прямой потомок главной ветви Айшаросов, законная дочь короля и королевы, истинная наследница трона Ардарики. И сейчас ее защищает лунный цветок». Не сразу, но она пробудится, как лунный мак, и вернет свою память. Мертвая тишина, воцарившаяся в кабинете, не напрягала. Я успел выдохнуть и окончательно успокоиться. Наблюдал за тем, как меняются выражения лиц моих друзей. Резко проступили хищные черты. В глазах запресала тьма. Парни оскалились, а девушки, наоборот, улыбнулись предвкушающе. Мало кому это известно, но мы всегда зависели от лунных магов. Всегда прямое продолжение крови Айшаросов, гарант того, что в мире продолжат рождаться лунные маги. А значит, уже дети Танира и Чейнира, Лайса и Артана смогут встретить своих лунных магов. Коленемся. Слаженно выдохнули все разом. Иди к повелителю с легким сердцем, Киртан. Танира нежно коснулась поцелуем моей щеки и прошептала. «Ты очень везучий. Если она все же твоя, Саната, то тебе очень повезло».